Глава 3. Суббота, 10 декабря. На следующее утро, утро после вечеринки, я проснулась рано. Но затем еще немного подремала, и в результате стало только в полдень. Я приготовила себе чай с тостом и до вечера провалялась на диване, ела чипсы и смотрела старый хичкоковский триллер. А еще я обменяла сообщениями с Дэном, отчего сперва пришла в крайнее возбуждение, а затем впала в уныние, «Оказывается, он уже выехал ко мне. Мы проведем вечер вместе». «Я схожу за продуктами, приготовлю ужин, не беспокойся», — написал он. Впрочем, сразу же после этого он сообщил, что у него возникли кое-какие проблемы с Эмили, его дочерью, поэтому он не сможет остаться надолго. «Придется заказать еду на вынос и купить бутылку хорошего вина». На то мы пришили. Мне оставалось лишь принять ванну, вымыть посуду, пропылесосить квартиру и вынести мусор. А затем пришло еще одно сообщение. «Кое-что произошло», — написал он. «Он не сможет приехать». Обеспокоенно я отправила ему сообщение. «Что случилось?» «Ничего страшного», — ответил он. «Ничего такого, о чем стоило беспокоиться. Но Мэдди его жена должна поехать на какую-то встречу в Сити. Очень важную встречу. И теперь ему придется остаться дома, чтобы присмотреть за Эмили». «Я знала об Эмили все» ей было уже пятнадцать и пару часов она вполне могла посидеть дома одна однако прямо сейчас она переживала стадию подросткового бунта связалась с нехорошей компанией курила пила и одному богу известно чем еще занималась детишки с которыми она водила дружбу плохо на нее влияли как то вечером она незаметно от родителей улизнула из дому и вернулась лишь на рассвете дэнс мэди чуть сама не сошли от волнения Дэну приходилось быть на и не спускать дочери глаз. Если он вечером куда-нибудь уходил, Эмили тут же как ветром сдувала. А она должна была сидеть под домашним арестом. Стоило дать ей хотя бы малейший шанс, и она тоже спешила им воспользоваться. Переговорив с Дэном по телефону, я проглотила пару таблеток от головной боли, вернулась на диван и еще чуть-чуть подремала. Проснулась я в дурном настроении, чувствуя себя апатичной и вялой. Нужно было придумать, как убить уик однако я слишком поздно спохватилась. У всех моих друзей уже были свои планы. Они не подозревали о Дени. Мне было стыдно признаться, ведь они наверняка не одобрили бы мою связь с женатым мужчиной. Да и в любом случае мне стоило знать, что у меня просто-напросто не осталось других вариантов. Поэтому, когда зазвонил телефон, и я увидела, что это Хелен, то даже обрадовалась, так как хотела отвлечься. «Привет, Дейт. Дрожащим голосом быстро произнесла она. «Я дико извиняюсь, но я звоню по делу. Я потеряла Сережку. Всё кругом обыскала, но её нигде нет. Должно быть, обронила вчера вечером». «Не может быть», — охнула я. «Дорогая Сережка". «С бриллиантами!» — воскликнула она почти обвиняющим тоном. «Серьги очень ценные, уникальные. Вторых таких нет. Бабушка подарила мне их перед смертью, они...» Она сделала паузу, и я услышал всхлипывание. «Единственное, что у меня от нее осталось, я должна найти сережку. «А ты не хочешь позвонить в службу такси?» — спросила я. «Может, таксист поищет пропажу на заднем сиденье?» «Нет», — резко оборвала меня Хелен. «Я уже это сделала, дохлый номер. Мне сказали, сережки там нет». «Хорошо, но тогда...» «Боже мой, мне так жаль, но я просто не знаю, чем тебе помочь». «Офис. Истчип. Мы должны вернуться в здание и проверить». «Прямо сейчас. Ты сможешь со мной съездить?» Секунду-другую я обдумывала ее просьбу Прямо сейчас, в субботу вечером. Задачка была не для среднего ума. У меня на языке вертелся вопрос, «А разве нельзя подождать до понедельника?» Впрочем, я уже знала, что нельзя. А иначе Хелен не стал бы меня фаловать. И чем раньше она повторит все свои вчерашние действия, тем больше у нее будет шансов найти серьгу. И все же я-то ей зачем сдалась?» э думаю, что смогла бы», — начала я. «Но...» «Значит, согласна?» — перебила она меня. В ее голосе звучали благодарные нотки. «Ты не могла бы захватить с собой пропуск? Никак не могу найти свой. Наверное, тоже обронила. Без тебя мне не удастся попасть внутрь». Я заколебалась. В ФКБ очень строгие правила. И хотя в самом помещении банка деньги не хранились, я в любом случае не имела права приводить туда посторонних. Как ни крути, я только вчера познакомилась с Хелен, и совсем ее не знала. И на самом деле мне было немного не по себе. Хотя, с другой стороны, она явно была в полном отчаянии. И от этого я тоже ощущала растерянность. Ведь я сказала, что она может на меня рассчитывать, разве нет? А кроме того, за стойкой наверняка будет кто-нибудь из охранников. Если они к этому времени не нашли потерянный пропуск, то едва ли пропустят ее здание. Так что ей придется подождать в вестибюле пока я... Поднявшись на двадцать пятый этаж, буду искать Сережку. Ладно. Наконец согласилась я, поскольку мне в любом случае нечем было заняться. Моя машина на улице. Если хочешь, могу подобрать тебя по дороге. Не волнуйся, я уже в такси. Я сейчас буквально за углом от тебя. Буду минут через пять. Ты что, едешь ко мне? Ну да, надеюсь, ты не против? Откуда ты... Откуда ты знаешь, где я живу? Пауза. «Парк Ист, Сассекс Гарденс, верно?» «Да, все верно. Вчера вечером ты сама мне сказал, неужели не помнишь?» «Не помню», — призналась я. «Ну, хорошо, тогда увидимся через минуту». Я поспешно натянула на себя джинсы, толстый свитер открыла, для Джорджа баночку шебе, взяла пропуск. Когда я спустилась вниз, возле дома уже стояло такси, а из заднего окна мне махала улыбающаяся Хелен. Она выглядела намного спокойнее, чем накануне. «Забудь о своей машине. Мы поедем на такси. Если найдем сережку с меня, выпивка». Я села рядом с Хелен на заднее сиденье, и она дала таксисту адрес офиса. «А ты позвонила в службу охраны?» — спросила я, когда такси направилось через Мэйфер в сторону Сити. «Нет, а зачем?» — встревожилась она. Я пожала плечами. Ты должна предупредить их заранее, чтобы они знали, кто может появиться в здании. Тогда они включат освещение, и вообще... Я даже не знаю, кто из охранников будет дежурить в субботу, в шесть вечера. Ничего страшного, у тебя ведь есть пропуск. Мы можем попасть внутрь, а свет наверняка включается датчиком движения. Так что мы все увидим. Mm, ну да, конечно. Но, по-моему, нам в любом случае нужно предупредить службу охраны. Я потянула за телефоном. Пожалуйста, не нужно никуда звонить. Замявшись, попросила Хелен. «Почему нет?» — нахмурилась я. «Так будет гораздо проще, избавить меня от лишних расспросов. И тем не менее, возможно, твой пропуск у них, кто-нибудь мог его отдать. И твою сережку тоже, по крайней мере, ты могла бы спросить». Хелен повернулся, молча уставилась в окно, а затем повернулась ко мне. «Послушай, Тед, я... Я не хочу, чтобы ты звонила в службу охраны. У меня нет пропуска, дело в том что я там больше не работаю». «Что? О чем ты говоришь?» Она вздохнула и опустила глаза. «Ладно. Итак, я ведь уже сказала тебе, что эпически облажалась, и это одна из тех вещей, что я просрала. Меня уволили». «Значит, ты там не работаешь?» «Нет, хотя раньше действительно работала в Коин макколе на десятом этаже. А потом мне дали коленкой под зад». «Когда?» «Пару месяцев назад». «Ох, боже мой, все верно, теперь понимаю». Я покосилась на Хелен. Она повернула голову и посмотрела в окно. Я проследила за ее взглядом. Такси свернуло на набережной Виктории, впереди виднелся мост Ватерлоо. До офиса оставалось минут пятнадцать езды. Мне не терпелось выяснить, почему Хелен уволили. Но, с другой стороны, не хотелось сыпать ей соль на раны. «Итак, тогда что ты там делала вчера вечером?» Эллен понурилась, на ее лице появилось выражение лица. И ты еще спрашиваешь. «Выходит, ты пошла туда только... чтобы... чтобы...» «Покончить с собой, да?» «Но это...» «Чистая вода безумия?» «Согласна». Я заколебалась, переваривая услышанное. «Но как ты сумела пробраться мимо поста охраны?» «Я знакома с парнем на входе. Он всегда... Короче, он мне симпатизировал», — призналась она. Мы с ним чуть-чуть флиртовали, понятно? Я сказала ему, что пришла на вечеринку ФКБ. Назвала ему имя одной из секретарш. Сказала, мы встречаемся с ней в баре. Он связался по рации с кем-то из парней в дверях на верхнем этаже и... Я пристально посмотрела на Хелен. Минуточку, какой такой секретарша? Хелли Олбрейт. Ты ее знаешь? У меня екнуло сердце. Она личная помощница моего босса. «Ах, да, Дэна, того самого мужчины!» Хелен многозначительно подняла брови и улыбнулась. Я с ужасом посмотрела на нее. Господи, блин, и где была моя голова, когда я рассказывала абсолютно незнакомому человеку о себе и Дэне? «Вот уж не думала, что ты знаешь кого-то из нашего банка. Прочистив горло, сказала я. Я ведь тебя спросила, и ты ответила. Короче, ты, похоже, не знала, кто... Ладно, проехали. Она твоя подруга, да?» «Кто?» «Хели». «Ой, ну что ты?» Смутилась Хелен. «Я просто назвала ее имя, чтобы пробраться внутрь». «Но ты ее знаешь?» Не сдавалась я. «Ну да». «Откуда? Откуда ты ее знаешь?» Хелен посмотрела на меня круглыми глазами. «Господи, с чего ты так распсиховалась? Думаешь, я собираюсь...» Я почувствовала ее руку на своем локте. «Тейт, мы познакомились в баре пару месяцев назад. Только и всего». Незадолго до того, как меня уволили, мы с ней просто болтали, я сказала, что в Коин макколе дела у меня не ахти. Она сказала, что в ФКБ есть открытые вакансии, предложила позвонить ей, если нужно замолвить за меня словечко. И дала номер своего телефона, и больше ничего. «Так ты это сделала?» — не сдавалась я. «Сделала что?» «Позвонила ей». «Нет, я не стала ей звонить». «А почему?» Хелен нахмурилась и убрала руку с моего локтя потому мне не нужна была другая работа, по крайней мере, сейчас. Мне так кругом сплошная засада. Ее глаза затуманились. «Ладно, забудь», — поспешно сказала я. «Ты вовсе не обязана мне, что ли, рассказывать «Не парься». Ее увлажнившиеся глаза просияли. «Я никому не скажу о том, что ты говорил вчера вечером». У меня схватило живот. Что конкретно я успела ей выложить? Я прокрутила в голове события вчерашнего вечера. Господи Иисусе, теперь я вспомнила. У нас состоялся еще один разговор о Дэне, ну, конечно. Я говорила о нем и явно сболтнула лишнего. Эллен снова потянулась ко мне и крепко схватила меня за руку. «Тейт, я ведь тогда сказала это на полном серьезе, честное слово». «А что конкретно? Повтори». Попросила я, опасливо покосившись на свою новую знакомую. «Что все останется между нами, железно». Я беспокойно поерзала на сиденье. Вчера мы обе возвращались домой в легком подпитии. Что было, то было. Вплоть до настоящего момента я считала, что Хелен надрала сильнее меня. Но, оказывается, она гораздо лучше запомнила тот разговор, и прямо сейчас ее слова прозвучали в моей голове тревожным звоночком. Ну, и кого ты еще знаешь в нашем банке? Мое сердце тревожно забилось. Никого, заверила она меня повторяющий раз для идиотов. Я вовсе не собиралась на вечеринку. Это был всего лишь предлог, чтобы попасть в здание. «А если бы тебя кто-нибудь узнал?» «Кто?» «Это был корпоратив вашего банка». «Как насчет Хейли?» «Я ведь уже говорила, у нас с ней чисто шапочное знакомство. Но придумала бы какое-нибудь объяснение». Пожала плечами Хелен, а когда я молча уставилась, на нее добавила. «Тейт, я на твоей стороне, и никому ничего не скажу, правда-правда». И я больше не собираюсь залезать на крышу, если тебя именно это волнует. Я перевела дух. Честно. Честно, честно. Я просто хочу найти сережку. Вчера вечером... Короче, это было тогда, но сейчас все изменилось. Она повернулась ко мне лицом и тихо объяснила. Я хотела быть со своей бабушкой. Она была для меня опорой, и мне ужасно не хватает ее. Я только собиралась... Похоже, тогда я считала, что хочу именно этого, но... Тейт... «Ты мне реально помогла? После разговора с тобой я поняла, что... Что на свете есть кто-то, у кого жизнь еще более отстойная, чем у тебя?» Ее рот скривился в улыбке. «Типа того», — сказала она.